Издательство «Литрес» представляет Валерия Чернованова, избранница стража мглы, цветок из пламени. Читает «Лючья светлая». Пролог «Ваша светлость!» — низко кланялись слуги, приветствуя герцогиню Дальбре. Сирен шла, высоко подняв голову, наслаждаясь рыболепным почтением, которое оказывала ей прислуга слыша, как шуршат, лаская слух юбки ее роскошного наряда из изумрудной тофты, ощущая тяжесть золотых подвесок, сверкавших на солнце, задумчиво перебирая изящными пальчиками драгоценные аграфы, коями были заколоты, полы ее верхнего платья. Несомненно, новая оболочка была не дурна, и чародейка даже готова была с ней свыкнуться. И Если бы к смазливой мордашке опаль и немалому состоянию Дальбре прилагалась еще и дарованная ей единой сила, а так она превратилась в посредственную магичку, стихией которой был воздух. Сирен не собиралась волочить бесполезное существование, вполне устраивавшее опаль. Из жены бесстрашного стража в супруге недалекого толстяка, из первой красавицы Вальхейма, которую боготворило все королевство, в симпатичную, но мало чем примечательную кокетку, нет. Не для того она умирала, чтобы воскреснуть в никчемном теле. И уж тем более, без силы моров ей не занять достойного места в новом мире, который создавал ее покровитель. Сад полнился щебетом птиц и журчанием фонтанов, ароматом цветов, медово-сладким, отчего у герцогини слегка кружилась голова. А может, причиной тому было осознание того, что она наконец ожила? И если бы не досадная ошибка, сейчас Сирен могла бы в полной мере наслаждаться новой жизнью. Заметив в глубине сада беседку, он густо увитую лазою, женщина замерла шаг. Его Высокопреосвященство любил трапезничать в одиночестве, и, наверное, ей следовало обождать, не тревожить его в данный момент. Но поворачивать назад было поздно. Кардинал заметил её и жестом подозвал к себе. Приблизившись к служителю Единой герцогини, опустилась в низком реверансе, коснулась поцелуем холодной кисти унизанной перстнями и не поднимала глаз, пока не услышала тихий лишённый эмоциональной окраски голос. «Правду говорят, судьба коварна и непредсказуема. Когда-то давно я прочил вас в жёны моему сыну, но вы выбрали маркиза, и вот сейчас вы являетесь ко мне в качестве невестки. Забавно получилось, не правда ли?» От досады сирен едва не заскрежетало зубами. В отличие от кардинала Бафримона, растягивающего губы в улыбке, новоиспечённой герцогине Дальбре было не до веселья. Её чуть не вывернуло наизнанку, когда с утра она обнаружила бастарда его высокопреосвященства в собственной спальне в одном шалфроке и ночном колпаке. А уж когда эта туша попыталась обслюнявить её губы поцелуем, обладая сиреногненной силой, мигом превратила бы муженька в головешку. Да, судьба та ещё шутница вынуждена была согласиться её светлость. Повинуясь очередному безмолвному приказу, села за стол напротив прилата и приняла из его рук хрустальный кубок, наполненный золотистым вином, пронизанный лучами яркого летнего солнца. «Рад, что ты вернулась», — тихо промолвил мужчина и пригубил немного вина из своего кубка. С невозмутимым видом продолжал, подкладывая себе в тарелку пирожные на меду. Признаюсь, я много раз пожалел о том, что уступил уговорам графа Девержи. Не следовало соглашаться на этот союз. Эта ревнивая девица чуть не погубила маркизок, когда он был нам так нужен. Подбила Кратьена вызвать стража на дуэль, идиотка. Флигматично припечатал его высокопреосвященство. И даже после того, как я велел опаль сидеть дома, она ухитрилась вмешаться в наши планы. И вот ты здесь, а сила твоя теперь принадлежит другой. Это ненадолго. Проглотив насмешку, сквозившую в голосе кардинала, процедила молодая женщина. Как думаешь возвращать свое наследие? Промокнув губы салфеткой, осведомился негласный правитель Вальхейма. Откинувшись на спинку стула, принялся оглаживать редкую спросить юбородку, пристально глядя на свою собеседницу. Добровольно маркиза с ним не расстанется, а без ее согласия «Тебе свою силу обратно не получить». «Александрина — наивная провинциальная девочка, глупышка, которую будет легко перехитрить», — самоуверенно усмехнула сирен. «К тому же у меня имеется козырь, ее любимый муж. Заортачится, и Морон сразу умрет». В некоторое время кардинал Бофремон молчал, гипнотизируя свою визави -за задумчивым взглядом. Потом, поднявшись из-за стола, поманил чародейку за собой. По узкой посыпанной щебнем дорожке они направились в глубь парка, где в густых зарослях деревьев скрывались вольеры. Здесь не было слышно беззаботного птичьего щебетания, и в воздухе витал не аромат цветов, а тошнотворный запах гниения, заставивший ее светлость поморщиться и прикрыть нос платком. В тени под густыми кронами точно одичавшие звери по клеткам жались одержимые, изможденные в лохмотьях, с безумными глазами Они то рычали, то скулили и с ненавистью и надеждой смотрели на своего мучителя. Сирен передернула от отвращения. Не умри она тогда, и могла бы стать точно такой же, обезумевшей, разлагающейся заживо, пожираемой изнутри ненасытной тварью, демоном. «Ты ведь понимаешь!» С любовью оглядывая свой зверинец, сказал кардинал Бафримон. «Для того, чтобы вернуть старый порядок». Мне потребуются самые сильные маги королевства. Настала пора морам возродиться, а слабым колдунам, вроде их величеств, кануть в лету. Сирен, твоя сила, вот что делала тебя особенной. Ты должна была стать королевой нового королевства. Но без наследия моров, увы, будешь для меня бесполезна. Разберись со своей кузиной, да поскорее. Но даже если не вернешь силу, Обернувшись, кардинал приблизился к бледной от напряжения женщине, отеческим поцелуем коснулся ее лба. «Знай, ты всегда будешь желанной гостьей в моем доме. В качестве невестки, конечно же. А теперь иди, уверен. У той, которая только что воскресла из мертвых, имеется немало забот». Опустившись в глубоком реверансе, герцогиня выпрямилась, и едва сдерживая клокочущую внутри ярость, вызванную насмешливым тоном кардинала и осознанием своего шаткого положения, заспешила обратно, прочь от душераздирающих стонов невыносимого зловония и атмосферы безысходности, нависшей над этим местом. «И да, сирен!» — окликнул ее Бафримон, заставив остановиться. «Раз уж ты застряла в этом теле, будь поласковее с моим сыном и даже не думай о том, чтобы стать вдовой». Голос сочился мёдом, но за этой напускной лаской герцогиня чувствовала, скрывалась угроза. «Лучше позаботься о том, чтобы урода Д'Альбре наконец появился наследник!» Зажмурившись на миг, её светлость ускорила шаг, мысленно проклиная Морона за то, что тот полюбил другую. Берзе за то, что посмела так непростительно ошибиться. Заодно вспомнила и свою кузину, которой достался и красавец-муж, и её имя. И главное, ее сила, которую сирен поклялась во что бы то ни стала себе вернуть.